Глава 28. Оружие в руках. И не какой-то там пистолетик, а целая автоматическая винтовка. Проще говоря, автомат, пули которого способны справиться даже с некоторыми видами бронированных целей. Отличное, мощное оружие. Оно должно давать уверенность и обеспечивать безопасность. Но есть нюанс. Не тот у него вес, чтобы в попыхах после бега вертеться в поисках цели. Не то состояние, чтобы успеть среагировать на опасность. Голос за спиной. Резкий разворот, но оружие отводит чья-то рука. Вырвать или ударить в ответ? Не успеваешь даже подумать над вариантами – Ведь вторая рука противника уже бьет по горлу, накатывает боль и невыносимое желание разразиться кашлем и вдохнуть. Вот только кто же даст. Рывок оружия заставляет наклониться вперед в попытке удержать столь важную вещь. Но это лишь отвлечение внимания. Противник не боится огнестрела. Даже такого опасного. Кажется, словно для него он просто неудобная палка, что ты пытаешься удержать, вопреки здравому смыслу. Возможно, так и есть. Очередная попытка сохранить оружие оканчивается сильным ударом по носу. Разноцветные искры и алые огоньки вспыхивают перед глазами. Не вдохнуть и не выдохнуть. Кровь тут же забивает дыхательные пути и скатывается по носоглотке. Во рту ее стальной привкус. И ради чего все это? Перед ним противник, по которому так и не удалось ни разу открыть огонь, ни одного выстрела. Кажущееся преимущество вооружения оказалось его недостатком, даже еще и слишком скоротечным. Удар ногой по пальцам, резкий, хлесткий, проблемы с дыханием отвлекают от противника. Прощают ему риски. Возможности среагировать просто нет. Снова вспышка боли и захват слабеет. Оружие вылетает из поврежденной руки, падая на землю. Рука не слушается, легкие пылают огнем. А в сердце человека всего за какие-то пару минут зарождается животный страх, которого он давно не испытывал. Позабытый холод смерти пульсирует в животе. «Я буду спрашивать, ты будешь отвечать?» Раздался голос рядом с ним. Более немного утихло, это можно было назвать передышкой. Только сейчас, после всего, что с ним произошло, наемник смог нормально рассмотреть своего противника. Невысокий, худой паренек. Даже думать не хотелось, как вообще стало возможно, что этот мелкий пацан оказался способен на такое. Быть может, стоит попробовать и движение, удар. Парень даже сам не понял, но в тот же момент легкие обожгло болью. Дышать. Сложно дышать. Не нравится мне твой взгляд. Не о том думаешь. У меня слишком мало времени, так что поступим проще. Я не вооружен, а у тебя в руках этот дрын был. Сложно придумать вариант превышения пределов самообороны с моей стороны. Даже если ты умрешь, но есть хорошая новость. Тебя уже ищут мои друзья. Да, эта новость для тебя хорошая. И они тебя ищут и найдут скоро. Но не настолько быстро, чтобы ты смог продержаться без воздуха. Наемник слушал все это в полуха, возможность дышать так и не вернулась к нему. Легкие пылали, каждый удар сердца отдавал эхом в ушах, а голова просто раскалывалась, постепенно, даже стоять становилось слишком трудно. Но крепко рука схватила его за одежду и прижала к дереву. «Нет, нет, никакой потери сознания. Хлесткая пощечина тут же придала бодрости. Я уверен, ты еще сможешь продержаться и дослушать до конца». Так вот, все просто. Ты говоришь и дышишь. Говоришь достаточно долго, чтобы дать возможность тебя найти моим друзьям. Дышишь и живешь, Правда, в тюрьме. Или молчишь, тогда не дышишь. Так что дышать или не дышать – это твой личный демократический выбор. А теперь я тебя слушаю и настойчиво рекомендую меня заинтересовать с первых слов. Легкий удар в грудь после всех побоев наёмник его даже не ощутил. «Меня зовут Сота». «Мы, скажем так, охотники за головами, лицензированы». Он сделал правильный выбор. Не стал рисковать второй раз и быстро заговорил. «Беглецы, должники, наши цели все, за кого можно поиметь деньжат». «Законная лицензия?» «То, что вы учители, далеко от понятий законности. Обычно мы работаем в куда как более непритязательных к исполнению законов в странах». — На родине нет ни выгодных заказов, ни самих клиентов. Обычно все они срывают джекпот, а потом уезжают и прячутся в тех самых непритязательных к исполнению законов странах. — Понимаю. Парень кивнул, упер пальцы в свободной руке, в грудь Сато. — Тогда что вы тут забыли? Кто цель и кто заказчик? Быстрее. — Со мной связался мой бывший начальник, точнее, один из моих бывших начальников, «Он сейчас тоже в отставке, как и многие из парней в отряде. Ранее этот человек работал на нашу разведку, даже генералом был». Исо усмехнулся, осмотрел едва стоявшего на ногах мужчину. «Ты служил в разведке? Что-то не похоже». «Говорю же, один из начальников. Порой мы с ними сотрудничали, когда надутые павлины с разведки брезговали отправлять куда-то своих элитных вояк». Для миссии попроще, погрязнее, вызывали нас. Кто там, у кого главный начальник и кто кем управлял? Я еще тогда не разобрался. А мужик тот точно высоко стоял. Опять же, генеральские погоны не просто так дают. Понятно, хорошо. Имени его, я так понимаю, ты не знаешь. А если я... Знаю, знаю я, как его звали. Генерал Кадзута Кадзухира. Он со мной встречался по гражданке. Вот же как. Ису на мгновение замер припоминая кругленького улыбчивого мужичка, после которого он оказался в больнице. «Дядя Кадзу, значит». «Так он служит или бывший?» «Я же говорю, в отставке. Он позвонил мне сам, не зная, откуда телефон взял, но уверен, да для такого человека не проблема достать. Позвонил и предложил встретиться, поговорить. Тогда и дал эту работу». Сато замолчал. Прислушался, словно надеясь услышать звуки шагов. Но никто не шел, не приближался. Спасения не было, как и варианта промолчать. И в чем заключалась работа? Исоу нажал на грудь наемника, прекрасно понимая, почему тот тянет время. Парень догадывался, что он сейчас услышит то, что ему сильно не понравится. Вопрос только в том, насколько сильно. Вернуть потерянную технику? Моноблоки, что хранились в корпорации Миядзаки? Вот как. Так значит, они ценнее, чем кажутся. А дядя Кадзу так и не понял, как они оказались у нас. Теперь уж точно ясно, что он их не посылал. Что ж, хорошо. И что вы, такие все лицензированные и согласились? Корчившийся от боли Сато на мгновение собрался и стал серьезен. У него есть такие бумажки на нас, что вариантов отказаться просто не было». Мужик с работы уходил не с пустыми руками. К тому же мы долго сидели без работы. Он оплатил наперед всю сумму. Понятно, кнут и пряник. Старо, как мир, но работает всегда. Раз работает, то чего не использовать? Хорошо. Один вопрос закрыт, но оставалось еще несколько. Исон не стал медлить и продолжил допрос. «Значит, вы знали о Миядзаке, но корпорация — это не проходной двор. Просто не войти и не забрать, как планировали решать вопрос?» «Нам дали список из лиц, завязанных на этом деле. План простой — нужно было выкрасть кого-то из списка и шантажом заставить отдать эту технику остальных». И снова Сато замолчал. Все тяжелее становилось заставлять его говорить. Не хотел он доводить разговор до этой темы, но ЕСО это волновало мало. «Что потом, после того, как моноблоки оказались бы у вас?» Ответа не было. Что само по себе было ответом? Но Ясуа хотел услышать ответ, а не додумывать. «Так что потом, заложниками и теми, кто привезет компьютеры для обмена?» Парень приблизился, и Сато, понимая, что вариантов все равно нет, ответил. «Устранить всех, кто участвовал в обмене?» «Как мило!» Хлестки удар в шею, Сато даже испугаться не успел, как сполз на землю. Ясо наклонился, проверил пульс дыхание. Удар лишил наемника сознания, но убивать его никто не собирался. Ясо отряхнул руки и повернулся. Лес был тих и безлюден. «Кин, я надеюсь, ты догадалась песню этого соловья записать. Ли, я зря ввел эти заунывные беседы. Кусты неподалеку, как раз там, куда смотрел Ясо». Они слегка шевельнулись, и оттуда выскользнула госпожа Миядзаки. Она показала рацию, что держала в правой руке. «Мика все сохранила. Над качеством еще придется поработать. Но это лучше, чем ничего. Я, знаешь ли, слишком спешила вас догнать, чтобы замедлять себя гаджетами про запас». «Крайне приятно знать, что о тебе беспокоились», — улыбнулся парень. «Я беспокоилась, чтобы ты его не добила окончательно». Кин хитро подмигнула и рассмеялась, глядя на лицо парня. «Скоро подойдет Акира с парнями и дотащит к машине нашего свидетеля». «Нашего любимого свидетеля». «Я что-то разнервничался». Так и не успел у него спросить, что они с моноблоками собрались делать, когда, когда хвосты зачистят. Исов вздохнул и повалился на землю. Сел и вытянул ноги, опёршись спиной на ствол дерева. «А пока можно и отдохнуть. Что-то суетливый выдался день». Кин, недолго думая, опустилась прямо на ковер листвы и положила голову на ноги ЕСО. «Да, ты прав», — улыбнулась девушка. «Немного отдыха не помешает». Корпорация Миядзаки. Она жила своей жизнью. Еще один безликий день среди вереницы таких же. Работники работали, охрана охраняла, а Мика тащилась на заплетающихся ногах к себе домой. Она не захотела ехать ни к ЕСО, ни в закусочную — Слишком устала слишком эмоционально вымоталась за сегодня. Просто хотелось упасть на свой диван и проспать максимально долго. По крайней мере, пока кто-то не решит нарушить ее отдых очередным звонком. Мысль о предстоящей работе заставляла ускорить шаг. Ей еще повезло. Скажем так, ее время еще не пришло. Дел было не в проворот. Нужно было заехать в больницу к ЕСО и забрать оттуда его ночного гостя. Отчего-то парень был уверен, что тот за все это время никуда не убежал. Да или нет, вскрытие покажет, как говорится. А потом они хотели еще заскочить по месту к следователю. Кин была уверена, что господина Када и госпожа Кисараги просто жить не могут, как хотят услышать их историю. На самом же деле планировалось использовать следователей как связующее звено между полицией и тем... Тем, что наворотили в лесу, дабы смягчить, скажем так, общее впечатление и донести до начальника полиции правильное видение произошедшего. В процессе обсуждения маршрута Ишика пришла в себя, если в лесу ее вмешательство имело сомнительную пользу, то теперь леди-адвокат, пропустившая через себя достаточно адреналина, угрожала засудить всех без разбору, самое то для продуктивного разговора с полицией. Так вот, к чему это было упомянуто? А все дело в том, что во всей предстоящей суете работа Ника сводилась к роли массовки и героя второго плана. Проще говоря, она пока что в предстоящем церкви была нафиг не нужна, о чем была уведомлена Кин, Исо, Ишика, Акира и Ран. Поэтому народ, недолго думая, и отправил Мэй доставить главного консультанта по компьютерной безопасности Миядзаки отдыхать и не бурчать. Вот так Мика отвоевала себе немножко часов сна. Дорогу к нужному этажу и двери она помнила плохо. Глаза слепались, карточка-ключ скользнула по дверному замку без участия мозга. Мика наконец-то вошла, уже представляя, насколько сладостен будет ее сон. Мягкий диван, еще совсем немного, просто дождись. Вот уже показалось ее рабочее место и пуфы. Шаг, еще, сонный взгляд мазнул по помещению, и девушка замерла. Дремота в одно мгновение покинула разом. Восприятие разогнано на полную. «Кто здесь?» Ответа не было. Мика проверила все помещения. Все было на месте, никого не было. Но ее компьютерное кресло, клавиатура, они были не на своих местах. Мика подошла ближе. Спинка кресла теперь не мешала обзору, и девушка увидела коробочку и листочек бумаги под ней. После всех событий Мика была предельно аккуратна. Она медленно, следя за тем, чтобы крышка не была ни к чему закреплена, открыла коробочку. Шоколадка. И судя по запаху миндаля, просто отличная шоколадка. Причем в форме биткоина. Какой еще биткоин? Это шутка такая? Ладно, вопросов стало только больше. Мика отставила неожиданный подарок в сторону и посмотрела на листок бумаги под ним. Он был сложен вдвое, скрывая надпись внутри. Мика развернула его и прочитала слова, написанные аккуратным, витиеватым почерком. «Все верно. Молодец».